572. -е. Матерь Огни йоги Понятие ашрама можно расширить, вводя в него представление о доме земном. Каждый дом, атмосфера которого очищенная, сохраняется, может стать ашрамом и убежищем духу от бурь внешнего мира. Наслоение мыслей создают эту крепость и защищают ее. Места, где долго жили люди со светоносной аурой, имеют особое значение. Чистота ауры насытила их своими вибрациями. Каждый дом, каждую вещь, каждую книгу можно насытить светом, наслаивая светоносные мысли. Человек — это живой носитель и распространитель или света, или тьмы, пребывающих в нем.